Глава 83. Украденная сумка. Друг сообщил мне день и время. Я припарковался на стоянке. Блум сидит у моих ног. Если бы я курил, то сейчас точно достал бы сигаретку. Я достаточно далеко от входа, меня трудно заметить, но достаточно близко, чтобы наблюдать. Наконец он выходит. Спортивная сумка переброшена через плечо. Для промозглой февральской погоды одет слишком легко. Я вижу, как он поднимает воротник куртки, оглядывается по сторонам, ждет. Как я и предполагал, за ним никто не приехал. Он идет к автобусной остановке. Я командую Блуму. Принеси сумку. Пес срывается с места и в считанные секунды оказывается рядом с парнем. Тот сначала удивляется, но потом узнает его, приседает, чтобы погладить, и сумка соскальзывает на землю. Воспользовавшись этим, Блум хватает тяжелую сумку и трусит к машине. «Эй, отдай!» Сумка периодически падает, Блум тащит ее, подхватывает, бежит быстрее и роняет. Заметив меня, парень переходит на шаг. Они подходят одновременно с Блумом, который плетется, высунув язык. «Я не был уверен, что тебя кто-то встретит». «Я справлюсь. Залезай под брошу». Я перекладываю картонную папку на приборную панель, чтобы он мог сесть, запираю собаку в багажнике и сажусь за руль. Он на переднее сиденье. Трогаемся молча. Что сказать после стольких лет? Что сказать, если чувствуешь себя настолько брошенным, и когда садился в тюрьму, и когда выходишь? Почему вы все это для меня делаете? Заканчиваю одно дельце. Мы выезжаем на автостраду, проезжаем мимо тюрьмы. Он смотрит прямо перед собой и оборачивается только, когда она остается позади. За окном мелькают тополя, болота, заправки, торговые центры, машины, грузовики, стоянки, магазины. Жизнь. Он пожирает ее глазами, будто пытаясь воссоединиться с ней. Ее много, она так быстро накатывает, это какая-то оргия. Когда я поворачиваю на съезд, он говорит, что я ошибся, дом родителей не там». Я отвечаю, что мы кое-куда заедем. Голые поля, первые домики, деревня. Мы поворачиваем направо, потом налево. Сиреневая аллея. Я останавливаюсь на другой стороне дороги, напротив учреждения, и выключаю двигатель. В папке твоя переписка с Альбером. Все статьи, которые он хранил. И письмо, в котором он рассказывает, что видел. Почему он ничего не сказал? Почему ты ничего не сказал? Я не мог, было слишком поздно. Он тоже. Его никто не спрашивал. А потом было слишком поздно. Но никогда не бывает слишком поздно. Прошлое, может, и не исправишь, но всегда можно решить, что ты хочешь делать со своим будущим. Я высажу тебя здесь. В папке есть контакты адвоката. Хорошего, правильного. Он любит исправлять то, что осталось неисправленным если вдруг. И немного денег. Делай с ними, что хочешь. Можешь вызвать такси и вернуться к родителям. Можешь купить билет на поезд и уехать подальше отсюда. Можешь провести ночь в недорогом отеле, чтобы поразмыслить. Но сперва, думаю, ты мог бы заглянуть к Альберу. Он будет рад тебя видеть. Он медлит, берет папку, выходит из машины, забирает сумку Благодарит меня и захлопывает дверцу. Я машу ему рукой и трогаюсь. Я не хочу знать. Я больше не хочу ничего знать. Свою часть я выполнил».